Глава 36. «Ты не забыл, что вечером у тебя встреча с капитаном Эстфелом?» «Подготовился?» Эдион видел, с какой неприязнью Рен-ручейник произносил фамилию капитана. Даже скривился. Их разговор происходил на крыше жилища, предложенного Рену и его деду, никем иным, как капитаном Эстфелом. Тон юного герцога был весьма дерзким, однако не настолько, чтобы влепить ему словесную оплеуху. он ограничился кивком и продолжал чистить ногти своим метательным ножом. Рен оправлялся после раны, хотя и не настолько быстро, как ему хотелось бы. Муртагу предложили хозяйскую спальню, но старик вежливо отказался. Ему достаточно диванчика в комнате внука. Возможно, причина была отнюдь не в скромности». «Должно быть, появившись здесь, ручейник старший что-то заметил. Интересно, навело его это на какие-то догадки о личности хозяйки? Если да, свои соображения он оставил при себе». Эдион не видел Рена с той самой ночи, когда мятежника ранили, и им потом пришлось отсиживаться в трущобном притоне. Генерал сам не знал, зачем перед встречей с Шаолом пришел сюда. Вроде уже оговорено и не раз. «Ну и как тебе здесь?» Спросил Эдион. «Отвык я от такой роскоши», — признался Рен. «Хотя здешняя роскошь — слабый отблеск замка ручейников. А какие там были чудесные башни». Рен стиснул зубы. «Думаю, и твое нынешнее жилье — слабый отблеск белых башен Оринфа. Все мы отвыкли от прежней жизни». Ветер взъерошил его давно нечесанные волосы. «Спасибо тебе за помощь. Тогда». «Пустяки». Сухо отозвался Эдион, наградив Рена ленивой улыбкой. «Ты расправился с моими преследователями, потом спрятал нас с дедом. Такое не забывается. Я перед тобой в долгу». Эдион давно привык выслушивать благодарности от разных людей, включая и его солдат. Но ручейники — особый случай. Генерал погасил улыбку и, разглядывая золотистые огоньки Рафтхолла, сказал... «Напрасно ты мне раньше не говорил, что вам с дедом негде жить». «И что у вас за душу не гроша?» Мысленно добавил он. Ничего удивительного, что Рен щеголяет в лохмотьях. В ту ночь Эдиону стало невыразимо стыдно. Стыд донимал его несколько дней подряд. Он пробовал отделаться от докучливых мыслей, упражняясь с королевскими гвардейцами. Но учебные поединки с теми, кто служил королю, лишь усиливали чувство стыда» которому примешивалось желание биться с ними по-настоящему. Я считал излишним говорить о том, что не касалось делу. Через силу ответил Рен. Гордость. Эдион понимал чувства Рена. Кому захочется признаваться в своей несостоятельности? Рену это было столь же тяжело, как Эдиону принять его благодарность. «Если ты узнаешь, как вернуть магию, ты ведь не станешь медлить». «Не стану» хотя это может изменить характер предстоящих битв. Десять лет назад не изменило. Лицо Рена превратилось в ледяную маску. Потом он вспомнил, у ручейника младшего не было ни капли магических способностей. А вот у двух старших сестер Рена. Когда Террасен стал кромешным адом, они находились в горной школе. В школе, где учили магии. Казалось, Рен прочитал его мысли. Когда солдаты нас к месту казни, они вовсю потешались над родителями. Что же ваша магия вас не спасает? Даже школа, где учились мои сестры, оказалась беззащитной против 10 тысяч адарландских солдат. «Прости», — тихо сказал Эдион. «Это все, что он мог пока сказать. Дальнейшее зависело от Айлины. Возвращение в Террасен будет трудным», — сказал Рен. «Для меня...» И для деда тоже». Рен мучительно подбирал слова. А может, преодолевал сложившуюся привычку ни с кем не говорить на такие темы. Эди он его не торопил. Наконец, Рен прервал молчание. «Сомневаюсь, что у меня сохранились манеры герцога. Я вообще сомневаюсь, что смогу управлять. И потом, захотят ли жители герцогства видеть меня своим правителем? Дед лучше подходит для таких занятий». Но он ручейник лишь по линии моей бабки. К тому же он просто не хочет править. Теперь уже Эдион подбирал слова. Одно неверное слово, неверный жест. И Рен навсегда захлопнется. Казалось бы, не все ли равно Эдиону? Получалось, что нет. Эти десять лет я только и знал войну и смерть. Возможно, так пойдет еще несколько лет, но если когда-нибудь мы обретем мир... Тогда нам всем придется непросто. Невозможно сегодня воевать, а завтра полностью врасти в мирную жизнь. Сомневаюсь, что жители ручейного герцогства отвергнут правителя, который все эти годы боролся против адерландской тирании, который обрек себя на бедность и скитание, но не отказался от мечты о свободном террасене. У меня не все было так гладко, признался Рен. Я совершал гадкие поступки. «Такие подозрения зародились у Эдиона сразу же. Едва Рен назвал ему притон, где собирались любители дурманящего зелья. Все мы их совершали», — сказал Эдион. «И Аэлина тоже», — подумалась ему. «Он преодолел желание сказать об этом Рену. Рано обоим ручейникам знать о ней. Сама расскажет». Разговор угрожал потечь по опасному руслу. Эдион мучительно подыскивал другую тему — когда Рен вдруг тихо спросил, что ты решил по поводу дальнейшей судьбы капитана Эстфала? Сейчас капитан Эствол полезен мне, и нашей королеве он тоже полезен. А когда исчерпает свою полезность, вот тогда я буду решать, можно ли оставить его в живых. Рен удивленно разинул рот, но Эдион поспешно добавил. Я привык руководствоваться не эмоциями, а стратегией. До сих пор такой принцип меня еще не подводил. Эдион не лукавил. Он действительно пока не решил, как поступить с капитаном. То, что Шаол помог ему спасти Рена и дал ручейникам кров, не в счет. «Интересно, как наша королева отнесется к твоей стратегии?» Эдион полоснул по нему взглядом. Некоторых генеральский взгляд обращал в бегство, но Рен не из пугливых. Повидал и натерпелся всякого. Одно дело расправиться с шестеркой королевских солдат, и совсем другое... «Поднять руку на капитана Эствола?» «Я рассчитываю на государственную мудрость нашей королевы». Уклончиво ответил Эдион. «Думаю, она не станет мешать мне делать то, что нужно. Надеюсь, она увидит во мне свой меч. А если она пожелает сделать тебя своим другом? Ты же не откажешь ей в этом?» «Я не откажу ей ни в чем». «А если она попросит тебя стать ее королем?» «Довольно» рявкнул Эдион, оскаливая зубы. «Ты хочешь быть королем?» Эдион перенес ноги через корни с крыши и встал. «Я всего-навсего хочу, чтобы жители Террасена вновь стали свободными, и чтобы моя королева заняла трон, принадлежащий ей по праву. Эдион, одерландцы сожгли наш древний трон из оленьих рогов. Какой трон займет наша королева? Тогда я построю ей новый, из костей наших врагов». Рен тоже встал и поморщился. Недавняя рана я еще давала о себе знать. Рен не был ни трусом, ни глупцом, которого легко сбить с толку. «Ответь на мой вопрос. Ты хочешь быть королем?» «Если она попросит меня об этом, отказывать я не стану». «Сейчас Эдион говорил правду. Это не ответ». Эдион понимал настырность Рена, его связи с династией Ашериров и Легион Беспощадных, Весомые аргументы. Да, он мог стать королем, имея явные преимущества перед прочими претендентами. Король-воин заставил бы любого врага крепко подумать, прежде чем воевать с Террасеном. Еще до Адерландского вторжения он слышал истории. «Мое единственное желание – снова увидеть мою королеву», – прорычал Эдион. «Хотя бы один раз, если боги позволят мне только это». Но если моя жизнь продолжится, я буду благодарить их каждый день. Пока же я делаю все, чтобы ее увидеть. Чтобы убедиться, что она жива и не является плодом ничьей выдумки. Остальное вас не касается». Не дожидаясь ответа, Эдион покинул крышу. А затем и жилище Селены. В таверне было не протолкнуться. Здесь собирались солдаты, вернувшиеся в Адерлан после долгих месяцев. А то и лет службы в чужих краях морщись от духоты и острого запаха пота, Шоул сожалел, что согласился сюда прийти. «Теперь уже не уйдешь». Генерал во всеуслышание заявил, что они с капитаном пьют на брудершафт. Солдаты радостно загалдели. По правде говоря, он не горел желанием пить с Эдионом на брудершафт. А говорить генералу «ты» не позволяла привычка к субординации. «Надежнее всего прятаться когда ты у всех на виду» шепнул капитану Эдион. Подавальщик поставил на грязный липкий стол еще две кружки Эля, опять угощение, на этот раз от загорелого и сполосованного солдата. «За волка!» рявкнул солдат и поклонился Эдиону. Никто не заставлял его кланяться, это делалось от чистого сердца. Эдион в ответ поднял кружку, приветствуя солдата. Довольный, тот втиснулся за свой стол. Надо признать, что и генерал не лукавил, и его хищная улыбка была вполне искренней. Мурток решил проверить свои догадки насчет трех мест, где были наложены заклинания, уничтожившие магию. От Эдиона и Шаола требовалось найти солдат, служивших в тех местах. Задача оказалась легче, чем думалось генералу. Пока Эдион занимался осторожными расспросами, Шаол думал о своем. Он мысленно перебирал именно тех, кому бы смог передать командование королевскими гвардейцами. Сегодня он покинул замок, сказав, что поищет торговый караван, с которым можно отправить в Аньель первую партию его вещей. Ему удалось». Шаулу не хотелось думать, какое лицо будет у его матери, когда в родительский дом доставят его сундук, плотно набитый книгами. «Игра продолжается», — пробормотал он сквозь зубы. Эдион тоже продолжал свою игру. Сейчас он встал с кружкой в руке. Все, кто был в зале, словно ожидали этой минуты. Стало тихо. «Солдаты!» «Серьезно и с почтением произнес Эдион. Я хочу выпить за вашу кровь!» пролитую на полях сражений, за ваши шрамы, за каждую вмятину на ваших щитах и за зубрину в ваших мечах, за ваших товарищей, павших в сражениях. Рука с кружкой поднялась еще выше, а голова Эдиона склонилась, и свет играл на его золотистых волосах. Я хочу выпить за жертвы, принесенные вами, и за те, что будут у вас в будущем, за вас, храбрые и беззаветные герои. Зал взорвался приветственными криками, даже стены задрожали. Вот это и делало Эдиона угрозой для короля. Солдаты видели в нем Бога. Понятно, почему король терпел всю непочтительность и не пытался взять Эдиона на короткий поводок. Генерал вовсе не был похож на придворных из замка, смакующих изысканное вина. Он не брезговал грязной таверной, не отказывался пить солдатский эль, не зажимал нос от вони, Было ли это искренне или умелой игрой, но солдаты верили, что Эдион заботится о них и прислушивается к их словам. Они расцветали, когда он называл их по именам. А если еще при этом он и вспоминал, как зовут их жен и сестер, солдаты радовались, как дети. Они засыпали в полной уверенности, что генерал считает их своими братьями и готов сражаться и умереть за них. Неудивительно, что они и сражались и умирали за него». Это пугало Шаола, но боялся он не за себя. Он боялся последствий воссоединения Эдиона и Айлины. В ее глазах был тот же огонь, заставляющий людей слушать ее, открыв рот. Шаул помнил, как она явилась на заседание Королевского Совета, принеся королю голову убитого ею советника Мюльсона. Помнил ее зловещую улыбку и окаменевшие лица короля и придворных, когда в зале повеяло черным вихрем ее силы. А вместе Эдион и Аэлина будут вдвойне опасны. Они легко соберут армию и воодушевят террасенсов. Но чем все это грозит его королевству? Как бы это ни было, Адарлан по-прежнему оставался для Шаола родиной. Он служил Дорину, а не Аэлине и Эдиону. Куда заведет его союзничество, он не знал. «Предлагаю состязание!» Встав на скамью, крикнул Эдион. Шаул терпеливо ждал, пока генерал флонировал по залу, отвечая на приветствие и присаживаясь за столы. Солдаты пускались во воспоминания, и каждый считал своим долгом рассказать историю своей жизни и перечислить битвы. Многие солдаты были уже изрядно пьяны и не замечали, что их любимый генерал трезв, как стеклышко. Глаза Эзиона ярко сверкали. Эти глаза Шериров, прожигая насквозь. Состязание было еще одной попыткой выудить из солдат нужные сведения. Состязания в тавернах любили, особенно в таких. Каждое имело свои правила, но Эйди взмахнул кружкой и снова зал затих. Того, кто побывал в самом дальнем уголке континента, ждет щедрое угощение. Зал наполнился выкриками «Банжали», Оринф, Мелисанда, Аньель, «Эндавьер», И вдруг... «Будет вам галдеть», сказал вставший седой воин. «Вам меня не переплюнуть». Он полез во внутренний карман мундира и достал свиток. Вероятно, приказ об увольнении. «Я пять лет прослужил в нолле. Тогда иди к нам, дружище». У Эдиона хищно вспыхнули глаза. «Ты выиграл». Зал одобрительно забурлил но Точка на карте. Дальняя конечность пустынного перешейка». Седовласый воин спокойно, с достоинством, уселся за их стол. Эдион едва успел махнуть подавальщику, как перед гостем уже стояла большая кружка Эли. «Имя? Звание?» По-военному кратко спросил Эдион. «Инис. Командир 24-го легиона». «Велик ли был твой легион?» «Две тысячи человек». Всех в прошлом месяце вернули в Эдерлан. Инис надолго припал к кружке. Пять лет без отпуска и вдруг шагом марш. Он прищелкнул сильными пальцами, все они были в шрамах. «Я так понимаю, его величество даже не предупредил вас о грядущем увольнении», заметил Эдион. «При всем почтении к нашему обожаемому королю, ни одного слова». Мне накануне передали, что мы возвращаемся в Рафтхолл. Нас сменят свежие силы, а мы, получается, больше не нужны. Шаул слушал. Эдион велел ему не встревать в разговоры, чему капитан был только рад. — А новое место службы тебе уже известно? — продолжал расспрашивать генерал. — Может, тебя поставят командовать каким-то другим легионом? — Пока не знаю, господин генерал. — Нам даже не сказали, кто займет наше место. — Наверное, ты все таки рад, что выбрался из такой дыры, как Нол, усмехнулся Эдион. Инис вперился в свою кружку, но Шаул успел заметить, как потемнели его глаза. — Как тебе там служилось? Я с тебя не отчёта требую. Спрашиваю, как солдат-солдата. Инис перестал улыбаться. Глаза его потухли. — Ко всему привыкаешь, а вот к вулканам я так и не привык. На песке пепел, в воздухе пепел. Солнца не видел. Постоянный сумрак. Но и это еще не самое скверное. От дыма вулканов у нас все время болела голова. Случалось, некоторые не выдерживали и сходили с ума. А то и вдруг кровь из носа пойдет. Парвиант нам поставляли где-то раз в месяц. Бывало и реже. Все зависело от времени года и ветров. Еду нам-то морем везли. Местные жители ни в какую не соглашались нас снабжать. Мы и грозили им и упрашивали, а они ни в какую. Почему? От Лени? Ну, не велик, только башня и городок, что мы возвели вокруг нее. Местные жители почитают вулканы. Для них это святыни лет 10 назад, может, раньше, не знаю, меня там тогда не было. Ходили слухи, что король отправил туда легион. Они разрушили древний храм. И не стряхнул головой. За это местные нас ненавидят и всегда плюют в нашу сторону. Им нет разницы, был ты в то время или не был. Потом башню в ноле построили. Они и башню прокляли. Так что обособленно мы там жили». «Башню?» Тихо переспросил шаул и тут же осекся под хмурым взглядом Эдиона. И нес вновь приложился к кружке. «Только нас в башню никогда не допускали. А те, кто сходил с ума...» Усмехнулся Эдион. Как это проявлялось? Глаза командира вновь потемнели. Он огляделся, не подслушивает ли кто. Чувствовалось, он бы с радостью унес ноги из этой тавермы. Потом посмотрел на Эдиона. В наших донесениях мы писали, что эти люди делались опасными, и мы их убивали. Стрела в горло. Быстрая смерть. Крови мало, но... Эдион подался вперед. Слово генерала. Наш разговор не выйдет за пределы этого стола. И не кивнул. А по правде наши лучники и прицеливаться не успевали. Эти безумцы себе головы о камне расшибали. Вроде как от нестерпимой боли в голове. Шаула вспомнились рассказы Селены. По ее словам, Кальтена и Рулан жаловались на головные боли. Голова у них болела не от недостатка свежего воздуха. И не от избытка развлечений, а от страшной магической силы Адерландского короля. И у самой Селены отчаянно болела голова, когда она проникала в потайные застенки под замком. А застенки вели прямо к... «Ты сказал, вас не допускали внутрь башни?» — спросил Шаол. И он опять нахмурился. Ну, «Пусть хмурится. Нам было запрещено к ней приближаться. А насчет внутрь? Как туда войдешь, если там и двери не было?» Уж не знаю, зачем королю надо было ее строить, да еще в такой дыре, как Нол. Но я все равно ненавидела эту башню, и мои солдаты тоже. Торчала, как черный зуб, вся каменная, блестящая. Точно такая же, как часовая башня в саду королевского замка, и построена была в то же время, если не несколькими годами раньше. Управители свои причуды. Лениво произнес Эдион, изображая скуку. «Мало ли на свете построек, от которых никакой пользы». По глазам не сочувствовалось, Он знает много такого, о чем охотно бы рассказал. Распрашивать его Шаол не решался. Седовласый командир допил Эли встал. «Это вы правильно сказали, господин генерал. Про причуды, от которых никакой пользы. Почему-то его величеству было угодно выстроить такую же башню и в Амороте там тоже стоял гарнизон. Мы обменивались с ними донесениями. Плавали к ним по Западному морю, а они к нам. Потому я и знаю про тамошнюю башню. По правде говоря, я и сейчас не понимаю, зачем королю понадобилось держать гарнизоны в нуле и Амароте. С кем воевать? Амарот. Еще один королевский форпост. По мнению муртога еще одно место, где было наложено заклинание. Оба форпоста находились на одинаковом расстоянии от Рафтхола. Получалось, три башни из Черного Камня стояли в вершинах равностороннего треугольника. Само расположение наверняка тоже было частью заклинания. Шаол водил пальцем по ободу кружки. Он поклялся оберегать Дорина от непонятных, но страшных приготовлений короля. Если король втянет в них своего сына... У Шаула были догадки, которыми он не хотел делиться с Эдионом. Сам проверить он их не мог. Часовую башню он обходил стороной, не приближаясь к ней даже на 10 футов. Но есть и другой способ. Можно посмотреть, правы ли они насчет действий короля. Значит, Значит, ему нужно встретиться с Дорином.